День 198. Пятница. Я проснулся. Сам факт этого обстоятельства представлялся мне чем-то обыденным, но в то же время никогда еще я не просыпался таким уставшим и опустошенным. Прошедшая рабочая неделя, словно бы в отместку за мою неспособность повиноваться дождю, вырывала из моей жизни время. Вырезала ресурсы, которые я мог бы потратить на поиск ответов на вопросы, действительно интересовавшие меня. Вместо этого я то ходил на собрания, то снимал показания с растений, которые мог бы снимать любой, то занимался обучением студентки. К тому же мне еще и запрещали находиться на работе в нерабочее время, ограничивая доступ к приборной базе и моему стационарному компьютеру, мощности которого я планировал использовать при оценке полученных данных и математическом моделировании. Сегодня предстояло ехать на ГОК, а это снова потерянный день. И в результате набор цифр, который ничего не значит сам по себе, если его не рассматривать в динамике. Последнее время у меня было такое ощущение, что кто-то специально не дает мне заниматься тем, чем я хотел бы заниматься. Словно, как в романе Стругацких «За миллиард лет до конца света» действовала некая незримая сила. Я уже чувствовал, что нащупал, как и что меняет людей. Осталось совсем немножко, чтобы понять, но это немножко было самым трудным. «Андрей сегодня не приедет за мной. Мы не позавтракаем» и не сможем обсудить наши исследования, придется ехать с Аней. А это значит, что надо приготовить термос с горячим чаем и чего-нибудь пожевать, потому что на площадке мы проторочим весь день. Современный рынок продуктов облегчает жизнь. Тебе не надо задумываться, все уже расфасовано и разложено по коробочкам и пакетикам, в которых уже предусмотрено, на сколько порций ты можешь рассчитывать. Это, конечно же, экономит силы и средства. Гречка в пакетиках – это, с одной стороны, вершина рационализма приготовления пищи, потому что не надо мыть кастрюлю, да и перерасхода крупы не бывает. С другой – ощущение упакованности, даже гречки, вызывает отсутствие интереса к качеству содержимого. Будто бы все уже давно за всех решили. И то, какова будет одна порция, как будто бы все едят одно и то же количество гречки, и то, какая именно гречка тебе нужна. Время становится основным лимитирующим фактором жизни. Фабрикаты, которые мы употребляем, экономят время, и получается, что мы платим не за продукты, а за сэкономленные минуты нашей жизни. Куриное филе отделено от грудки и нарезано тоненькими ломтиками, которые можно завернуть в пергаментные листы с ароматными травами итальянской кухни и через 15 минут жарки без добавления масла, можно насладиться сочным и нежным филе, пропитанным сладким летним урожаем томатов. Я люблю готовить. И мне нравится, что еда для меня не превращается в культ кухни, на которой ты приносишь в жертву свои силы и время, вместо того, чтобы наслаждаться пищей. Ты не мучишься с ее приготовлением, не моешь и не чистишь картошку, а берешь пакет с ней, замороженный, обваливаешь ее в масле с приправами, А потом обжариваешь. Сковорода это половина успеха хорошо приготовленного блюда. Поэтому я пользуюсь только чугунной, которая равномерно прогревается, долго остывает, не боится ножей и имеет натуральное антипригарное покрытие, создающееся благодаря тому, что пористая структура чугуна впитывает масло. Картошечки можно добавить особый вид грузинских пресервированных сырых колбасок. Вот, пожалуй, все мои секреты вкусной и здоровой пищи, которую я готовлю в течение получаса, а затем перекладываю в стеклянный контейнер с пластиковой крышкой и беру с собой на работу. Вчерашнее событие не давало мне покоя, и поэтому я включил компьютер и набрал в поисковике «Последствия удара молнии в человека». Открыл первую ссылку... Меня интересовало, откуда возник голос в моей голове. Среди последствий удара молнии присутствовали следующие. Потеря сознания, шум в ушах, временная потеря слуха и слуховые галлюцинации. В общем, все было вполне закономерно, но оставалось какое-то странное чувство, как будто бы я что-то узнал, но не понимал ценности этого знания. Не мог увязать его с общей картиной мира. Это было сродни тому, как на одинаковом фоне рисунка пазлов ты пытаешься подобрать деталь, оперируя только формой и исключая ее содержание Что-то во вчерашнем происшествии не давало мне забыть об этом. Ну, конечно, удар молнии – вещь опасная, и, как выяснилось из интернета, роковые последствия могут проявиться гораздо позже, однако ничего из перечисленных симптомов Даже фигуры Лихтенберга на своем теле я не обнаружил. На улице меня удивил тембр дождя. На несколько секунд мне показалось, будто бы я снова слышу шепот, но это ощущение исчезло, хотя дежавю зацепилось за мое сознание и упорно не хотело его покидать. Дождь словно бы стал звучать тоном ниже и от этой тональности было муторно и душно в машине стало как то спокойнее, может быть от шумоизоляции или от трека который заиграл когда я завел двигатель я тебя оставил в зной на берегу веришь в свой разлив бессонно сам прощальным криком слезы с берегу спрятался опальной зоны В сумерках углями раскалён, Выжиг темноту дурным изгоем, Когда неслась моя телега под уклон, Я был спокоен. Жди, когда в верховьях выпадут дожди, Кинутся волною мутной, Бряцает ключами, день не пощадил, Кто побег готовил утром. Стоит заплатить большую дань, Тихо завернуться ржавой кровлей. Молю, лечить меня, скорее, прилетай, я обескровлен. Треснуло стекло, лужей натекло, Пал листвой растоптан сапогами. Осталось когти обрубить и лечь на дно, Виском о камень. Прахом попуститься звоны не дают, К радости мой сон тревожен. Пеплом поминаю брошенный уют, Загоди готовлю вожжи. Снова я загадочный пострел. Ветер весельчак меня не свалит. Я возвращаюсь налегке с запасом стрел. Назад, в подвалы. Дмитрий Ревякин Я заехал за Аней, и мы поехали на ГОК. Аня рассказывала о своей тете, которой она восхищалась и которую считала достойным примером для подражания. Рассказ ее был сумбурным, с большим количеством, на мой взгляд, посторонних и не относящихся к делу деталей. Рассказывая о том, как ее тетя окончила аспирантуру, она в этом же предложении умудрилась рассказать, как готовила торт на свадьбу своей подруге, а затем снова вернулась к тете управление машиной было настолько отработано и автоматизировано что я даже не задумывался о том что делаю однажды я решил проверить насколько правильно я нажимаю на педали и это привело к тому что я просто начал путаться. я вел автомобиль слушал аню и все пытался понять чего же от меня хотела ольга николаевна у нее определенно была какая то цель разговора и она вполне вольготно крутила темой совершая заходы и маневры, создавая нужный контекст и отвлекая внимание, пытаясь выдавить из меня либо информацию, либо какое-то действие, и, наверное, ей бы это удалось, если бы мне не было так плохо, что пришлось уйти раньше запланированного. В разговоре с женщинами я всегда был бессилен и не способен проанализировать ситуацию. Все мои аналитические способности оказывались связаны по рукам и ногам. В отсутствие Ольги Николаевны я начал анализировать диалог, пытаясь понять цель разговора. Она вела себя со мной как настоящий эксперт речевого воздействия, вводя в речевой транс и усыпляя мою бдительность, но что же интересовало ее? И я понял, что... «Наверное, очень трудно любить человека, который не любит вас», – неожиданно спросила Аня. Я чуть было не нажал на тормоз. Все мои логические рассуждения оказались сбиты одним вопросом, который мне задала студентка. Я посмотрел на Аню совершенно другими глазами. Со мной в машине сидела молодая, красивая и определенно очень интересная девушка. Почему вы так решили? Ну как же, вы сами сказали, что звук у вас стоит на одного человека и этот человек практически никогда не пишет вам. Наверное, это женщина. Почему вы решили, что женщина? Потому что вы не выглядите счастливым. Хм, а что такое счастье в вашем понимании? Ну, в моем понимании, счастье это находиться рядом с любимым человеком. А откуда вы знаете, что именно этот человек является любимым? Точнее, нет, даже не так. Откуда вы уверены, что вы являетесь его любимым человеком? То, что вы любите, тоже ведь может быть простым обманом, игрой вашего воображения, химическими реакциями тела, сообщающим вам всего-навсего о том, что этот партнер на каком-то там биохимическом уровне вам подходит. Мы ищем и любим в других людях то, чего нам не хватает в нас самих близость нужна для того чтобы восстановить свою целостность на эмоциональном и психологическом уровнях для того чтобы понять себя необходимо отражение и таким отражением и будет тот самый другой человек аня пыталась что то возразить но с каждой моей фразой ее возможные доводы видимо становились все менее убедительными и в итоге она так ничего и не возразила то есть получается человек Изначально несчастен? Не совсем так. Изначально человек не знает, что такое счастье, а что несчастье. Для кого-то счастье заключается в том, чтобы вкусно поесть и поспать, кому-то нужно, чтобы рядом с ним был кто-то, кто поддержит его в трудную минуту, обнимет, успокоит, а кому-то нужно быть услышанным, чтобы его идеи нашли воплощение. У всех все по-разному, поэтому нет универсального рецепта, но... В то же время все хотят быть счастливыми. Вот по телевизору и объясняют, как именно должен выглядеть счастливый человек. Я вот заметил, что за последнюю неделю, по крайней мере в нашем институте, количество счастливых людей, которым уже ничего не надо, достигло почти 90%. Вы тоже обратили на это внимание? Это сложно не заметить. «А как к этому относитесь вы?» «Не знаю. Как можно относиться к больным?» «Сочувствовать, наверное. Я ему сочувствую, только ничего изменить не могу». «Но почему так резко и повально?» «Будто бы все это произошло за один-два дня. Начало двойной смерти, как в эксперименте Джона Келхуна «Вселенная-25». «Никогда не слышала о таком эксперименте». Основная идея опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот. Вдали от хищников, в отсутствие эпидемий, заболеваний. Для этого был устроен специальный загон в лаборатории, куда были помещены четыре пары белых мышей, самцов и самок. В распоряжении мышей всегда были чистая вода, еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище. Гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 градусов Цельсия и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне, жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. В следующей фазе мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьем этапе, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стали ярко выражены иерархия и клановость. В четвертой фазе у мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. По итогам эксперимента Келхон пришел к выводу, что достижение определенной плотности популяции и заполнение социальных ролей приводит к распаду общества, и смерти духа. «Вы думаете, у нас происходит то же самое?» а разве нет?» «Но ведь у нас нет условий рая». «Да, но все это очень тонкие материи. Я просто вижу некоторые параллели и закономерности». «Мы приехали. Ветя уже ждал нас возле водонапорной станции». Он не высказал никакого удивления, что я приехал сегодня без Андрея, как будто бы знал, что так и будет. Мы начали проводить измерения и снимать показания с растений, которые находились в стационарной фитоочистной системе. Перед тем, как сесть в лодку, я предложил перекусить. Мы зашли внутрь. Я достал из рюкзака контейнер, и пока мы ели, мне не давала покоя мысль, которая так четко и внятно сформировалась у меня перед тем как аня задала свой вопрос почему ольга николаевна так интересовалась нашей новой сотрудницей и моим мнением о ней самое простое и первое что пришло мне в голову это женская ревность я еще раз посмотрел на аню которая несмотря на нелепый наряд предусмотренный техникой безопасности и высокие резиновые сапоги как то умудрялась оставаться нежной и женственной. Но в женщинах меня больше всего привлекала не красота, а интересный образ мыслей или нестандартный взгляд на самые обыденные вещи. Вот и на Аню я посмотрел по-другому только после ее неожиданного вопроса. Что же такого было в этой самой девочке, что так встревожило Ольгу Николаевну и заставила не только вызвать меня, но и активно попытаться выяснить мое отношение к ней. Возможно, я, как всегда, не обладал всей полнотой информации, а значит, не мог сделать правильных выводов. Я так привык ездить с Андреем, что даже не задумывался о том, как же мы с Витей вдвоем сможем дотащить лодку до пруда от стойника. Но все получилось, хотя и стоило немалых сил. Несмотря на мой скептицизм при взаимодействии с новыми людьми, с Аней оказалось, на удивление, комфортно работать. Мы достаточно быстро проплыли по каждому ряду и провели все необходимые измерения. У меня даже возникло ощущение, что Аня уже плавала со мной и выполняла все эти манипуляции, так ловко у нее все получалось. Витя причалил к берегу, Аня пошла переодеваться в здание водонапорной станции, мы вытащили лодку на сушу, сняли двигатель, и потащили его наверх. Тем временем Аня уже переоделась. Я нажал кнопку сигнализации и открыл машину. Мы занесли двигатель внутрь. Спустились за лодкой. Я держал лодку спереди, Витя сзади, и когда оставалось пройти последние несколько метров до входа, я неожиданно почувствовал, что лодка стала тяжелее. Повернулся и увидел, как Витя упал на землю и начал крутиться волчком. Насчитанные секунды я оказался возле него, сорвал маску, очки, глаза его были полузакрыты, белки вращались так, словно бы он спал, находясь в быстрой фазе сна. Голова неестественно повернулась, изо рта пошла слюна. У меня под рукой не было ничего из того, чтобы можно было засунуть ему в рот и придержать язык, и тогда я двумя руками разжал челюсти и засунул свое предплечье ближе к кисти, прижимая язык к подъязычной части. Резкие движения и подергывания ослабли, а я почувствовал, как капля крови течет по моему запястью. Приступ, судя по всему, эпилепсии прошел. Я схватил Витю подмышки, потащил к зданию, усадил возле стены. Сознание еще не вернулось к нему, что было понятно по остекленевшему и совершенно бессмысленному взгляду. Я несколько раз ударил его тыльной стороной ладони по щекам, чтобы он пришел в себя. Хорошо, что Аня сидела в машине и не видела всего этого ужаса. «Витя! Витя, ты меня слышишь? У тебя есть вода, аптечка!» И тут я услышал то, что ожидал услышать меньше всего. Еще не полностью овладевши речью, да и, по всей видимости, сознанием, Витя начал говорить вслух. Но язык, ворочившийся с трудом, не давал мне хорошенщика разобрать слова. Дождь, да. а, на, мезонджаля, не ножи. Нождь это вода. Мы сами из воды. Вода, не у нас. А, да. мы власть. Давайте. А, это капля. Какая капля? Дождь вместе капли. Рад все, бы что-то строить надо, рушить в единстве. Наша сила, правда, всегда за нами. Каждая капля сильна, только если она — часть дождя. Ощущение дежавю накрыло меня. Я понял, что он произносит те самые слова, которые слышались мне на карбоновом полигоне. «Витя, откуда эти слова?» «Они в моей голове» шибашка раскалывается!» «Где вода и аптечка?» «Там...» Он махнул в сторону дальнего угла станции. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то мороке или забытии, потому что то, что произошло, не могло быть правдой. Два человека не могут слышать одно и то же. В углу, на стене, рядом с пожарным щитом оказалась аптечка и старенький кулер с уже повидавшей виды двадцатилитровой бутылью. Я налил воды в пластиковый стаканчик и выпил. Сзади раздался голос Ани. «Что-то случилось? Почему вы так долго?» Я вернулся к Вите, снял капюшон, осмотрел его голову на предмет повреждений. У него оказались спутанные, вьющиеся черные волосы. Травм никаких не было. «Что случилось?» — повторила вопрос Аня, а я, закончив осмотр, почему-то соврал ей. «Витя поскользнулся». Упал и потерял сознание. «Я чем-то могу помочь?» «А чем вы тут поможете? Идите в машину и ждите. Сейчас Витя придет в себя и поедем». Я вернулся к кулеру, снова набрал воды, теперь уже для Вити, побрызгал в лицо. Кровь стала приливать к коже, она слегка порозовела, я вытащил из аптечки йод и смазал кожу у себя на руке, где отпечатался след зубов. Вызвать машину за тобой. Да нет, все нормально. Попустила уже. Он достал сигареты и закурил. Дым тонкой струйкой устремился вверх. Давно это у тебя? С рождения. И как ты живешь с этим? Да, как-то так. Понятно. ведь А ты часто голоса слышишь? Какие голоса? Ну, ты только что про дождь рассказывал. Не помню. Ты ж сказал, что голос слышал, который тебе это говорил. Может, слышал? Не помню. А раньше слышал? Витя докурил сигарету, затушил бычок и бетонный пол, положил окурок в пакет с застежкой зиплок и убрал в нагрудный карман у меня припадков уже лет пять не было да и не помню я что говорю в припадке то пошли за лодкой витя взял запасной набор из маски и очков и мы вышли под дождь несмотря на все произошедшее внешне да и внутренне я был полностью спокоен только вот эмоциональная встряска выпила все мои силы отчего лодка показалась в два раза тяжелее витя снова закурил а мне вдруг подумалось Насколько странным выглядит принятие антитабачных мер, связанных с продажей сигарет в закрытых витринах, запретом на курение в общественных местах и рекламой, ведь это нарушение государством прав тех людей, которые добровольно выбрали путь курильщика и тратят свои собственные средства. Витя полез за новым пакетиком, а я переоделся и отправился к машине. Аня смотрела в окно, но в боковое зеркало я увидел, что она плакала. Мне было непонятно, как себя вести, то ли сделать вид, что я ничего не заметил, то ли поговорить. Конечно, самым простым было бы промолчать, но я, наученный горьким опытом, знал, что женщине, особенно в стрессовых ситуациях, важно выговориться. Было ясно, что спусковым механизмом должен стать мой вопрос. «Анечка, что случилось?» Она повернулась ко мне. Губы ее подрагивали. Она сдерживалась изо всех сил, чтобы не расплакаться. «Почему получается так?» С каким-то даже вызовом спросила она. «Как?» «Почему идет дождь? Почему никто не думает о том, как его остановить?» Я завел машину. Сделал звук магнитолы тише, переключился на первую передачу и нажал на педаль газа. Машина тронулась, а наш диалог продолжился. Может быть потому, что это кому-то нужно? Может быть потому, что дождь это завеса, скрывающая что-то? Очень много таких может быть, а нам просто приходится делать свою работу. Дождь ведь никак не мешает ее нам исполнять. Кроме работы, ведь у нас ничего, по сути, не осталось. Но дочь же меняет людей. Да, меняет. Делает их безвольными идолопоклонниками. Но что можем мы? Разве что найти причину того и, возможно, повернуть процесс вспять. Однако самый главный вопрос – почему не поменялись вы и я? Машина вынырнула на трассу, и я переключился на четвертую скорость. Весь этот разговор был каким-то спонтанным, но, может быть, именно такой разговор и нужен был мне. «Все просто? Мы ведь с вами не попадали под дождь». «Ну, не совсем так». «Как?» «Честно сказать, я не просто попадал под дождь. Я даже его пил». У Ани от удивления высохли слезы. «Вы просто ненормальный. Объясните мне, зачем вы подвергали себя такому риску?» «Понимаете, Анечка, я ведь ученый. Я сопоставил все факты и риски и понял, что дело не в дожде. Точнее, в дожде, но не в осадках». Все данные, которые мы систематически получали в результате исследований дождевой воды, не давали никаких новых результатов. Будто бы мы все время делали один и тот же образец. Но фокус в том, что это можно было понять только после систематических многомесячных исследований. И что это значит? Все просто. Это не настоящий дождь, а искусственный. Как искусственный? Разве такое возможно? Видимо, да. Другого объяснения быть не может. Я долго не мог понять, что так сильно смущает меня в полученных данных, потому что сравнивал наши результаты, но совершенно не уделял внимания сравнению и динамики осадков в других регионах с проливными дождями. И что же вы там увидели? Понимаете, тут такое дело. В атмосфере содержатся различные ионы. Когда начинается дождь, эти ионы связываются с водой, и их концентрация в атмосфере уменьшается. Хорошо, но при тут дождь? Хитрость заключается в том, что чем больше будет идти дождь, тем меньше ионов останется в атмосфере. И что из этого следует? Состав осадков при продолжительных дождях должен меняться а концентрация ионов в дождевой воде уменьшается, потому что в атмосфере она как раз из-за дождя-то и уменьшается. В нашем случае этого не происходит уже 198-й день, а значит, дождь искусственного происхождения. Мне непонятно, что вы измеряли. Содержание ионов в воздухе или в дождевой воде? Анечка, вы это тоже измеряли. На вольтамперметре, помните? Содержание ионов в растениях и в воде. Да, помню. Просто я думала, что измеряла содержание ионов в воде, чтобы понять, сколько переходит в растения. Да, и для этого тоже. Просто, понимаете, никто не разрешил бы мне переводить реактивы и тратить их на изучение осадков. Вот и пришлось, как всегда, выкручиваться. Хорошо, но тогда ведь получается, что вода с неба вообще никак не реагирует на ионы воздуха. Вода не реагирует, а если долго идет дождь, то ионов в воздухе становится меньше, а значит и в осадках меньше, но в осадках количество ионов не уменьшается, а значит вода уже содержит ионы, а такого не может быть. Допустим, дождь искусственный, но он же все равно должен реагировать с ионами воздуха. Ну да, конечно, вначале так и должно было быть. Но только вот при длительных, непрекращающихся осадках концентрация ионов в воздухе уменьшается, их практически нет, потому что дождь все ионы забрал. Mm. Ну а может быть, можно это как-то по-другому объяснить? Другого объяснения быть не может. Хотя нет, конечно, оно существует, но является результатом большого количества допущений, а значит, не может быть верным. Хорошо, а все-таки какое еще объяснение могло бы быть? Ну, например, наши пробы кто-то подменял, поэтому содержание ионов практически не менялось. И как только я озвучил эту мысль, мне стало очевидно, что пока я не побываю на нашем цитрогипсовом огороде и лично не отберу пробы, эту гипотезу отметать нельзя. Что случилось? спросила Аня, видя, как я включаю правый поворот. Надо позвонить Валере, чтобы он завтра был на работе и никуда не уехал. А зачем нам к нему, ведь еще не подошло время. И именно поэтому нам нужно к нему завтра. Впрочем, завтра ведь не рабочий день, так что я могу съездить и сам. А можно я поеду с вами? У меня не было ни одной причины, чтобы отказать ей в этой просьбе, и я согласился, не догадываясь, каким последствиям это приведет». На часах было около четырех, Котовский не брал трубку. Конечно, там очень плохая связь, да и к тому же уже конец рабочего дня, так что, несмотря на мое неимоверное желание отправиться туда, я решил перенести все на завтра. Котовский всегда перезванивал, и поэтому договориться о приезде не должно было стать проблемой. Автомобиль плавно вышел с остановки на траекторию к нашему НИИ. Дождь ненавязчиво постуковал по корпусу автомобиля, и фоном ко всему этому была вторая симфония Бородина. Звучали аккорды арфы, имитирующие перебор гусельных струн. После нескольких тактов, интонируемых кларнетом, вступает Валторна, но ненадолго. Спокойствие нарушается, и в музыке начинает ощущаться угроза. «И что мы будем делать?» — спросила Аня. «В каком смысле?» «Как мы будем искать, где находится источник дождя и что вызывает у людей состояние подавленности?» «Анечка, вы очень юная и наивная особа. У меня нет даже ни одного намека, каким именно образом дождь влияет на людей. И даже искусственность его происхождения находится под большим вопросом. Все это только гипотезы, требующие подтверждения, а вы предлагаете что-то делать». Что-то делать ради того, чтобы делать, это глупо и бессмысленно. Необходимо четко продумать план исследования и действовать согласно ему. За прошедшее время с начала дождя, по сути, я смог только доказать, что именно осадки, заметьте, не дождь, а осадки, совершенно ни при чем. Осадки это ведь просто капли воды. А дождь это часть непрерывного движения воды в природе. И в это явление кто-то влез. И что? Вы теперь еще столько же будете снова двигаться в очередном направлении, чтобы зайти в тупик? Я всегда жалел о том, что в научных статьях необходимо показывать только положительные результаты. Точнее, именно они, как правило, вызывают внимание общественности. С моей точки зрения, доказательство невозможности чего-то гораздо важнее, потому что открывает знания, которые становятся универсальным подспорьем в исследованиях. Что вы имеете в виду? Понимаете, при проведении экспериментов отсутствие знания о том, что какое-то явление не укладывается в определенные условия, приводит к тому, что большинство ученых вынуждены повторять одни и те же заведомо ошибочные опыты. Если бы я знал, что осадки не являются причиной странного поведения людей, мне не нужно было бы их изучать. Так и что мы будем делать теперь? Я уже сказал, что надо съездить на цитрогипсовый огород, чтобы проверить одну, а может быть даже и не одну, идею. А в чем же эта идея? Жизнь научила меня одному очень важному правилу. Как только идея становится достоянием хотя бы двух людей, она оказывается ошибочной. Можете думать, что я суеверный, но подобные вещи повторялись в моей жизни столько раз, что это уже попахивает скорее богатым жизненным опытом. Не хотите говорить, и не надо. Ваше дело. Не обижайтесь, Анечка, ну просто так будет лучше. Я могу вам рассказать другую мою идею, которая не связана с первой, но связана с дождем. Ну давайте уж хоть что-то. Мне кажется, что то, что меняет людей, чем бы оно ни было, меняет не всех. А почему вы так думаете? Вы когда-нибудь слышали об экспериментах третья волна или «Эксперименте милграма «Нет, а что, должна?» «Ну, конечно, не должны. Они ведь не имеют никакого отношения к вашей деятельности. По сути, это два несвязанных опыта, первый из которых был не совсем научным, а скорее педагогическим примером того, как могло бы быть, если бы обстоятельства сложились определенным образом». «Вот сейчас вот реально совсем ничего не поняла». Глаза Ани заблестели от предвкушения интересной истории. Оба этих опыта нужны были для того, чтобы понять, каким образом вполне нормальные люди начинают поддерживать действия, противоречащие нормам их этики и морали. Не буду вдаваться в суть экспериментов, сейчас можно об этом легко узнать со страниц интернета, но основная мысль заключается в том, что достаточно подчинить какой-либо идее определенный круг людей с не очень крепкой психологической конституцией, но обладающих определенной властью, как в итоге большинство людей начнут подчиняться этим же правилам. Не нужно убеждать всех в своей идее. Достаточно убедить или подчинить руководителей и сформировать большинство, и остальные, даже те, кто не подвергся воздействию, изменят свое поведение согласно большинству. И как вы к этому пришли? На летучке. Я же тоже был там. И, честно сказать, в конце сам уже верил в то, что говорил, в эти инструкции, которые никогда не читал, но смог повторить почти наизусть то, что подчинение системе важнее всего. Это было как марок Вы думаете, что дождь меняет мнение только определенных людей, а затем уже они вовлекают в эту идею остальных? Ну, как-то так, но это опять всего лишь теория. Доказательств нет. Я даже не знаю, что служит спусковым механизмом такой формы поведения, и мне совсем непонятно, зачем и кому это нужно. Мы приехали к ней Дождь моросил. Дошли до здания. На ступеньках под козырьком стоял шеф и курил папиросу. «Ну что, как там наши растения? Впитывают?» «Все в порядке». Установка функционирует в штатном режиме. Сегодня никаких аксессов? Никаких. Надеюсь на это. Ты у Андрея когда был? Да работы много, вы же знаете. Я же у вас отпрашивался. Ну да, ну да. Сегодня задерживаться будете? Да вроде не собирались. Хорошо. Ты к себе? Шеф как раз докурил и выбросил окурок в урну. Да, к себе. «Анна Александровна, вам нужно будет зайти ко мне подписать дополнительное соглашение к трудовому договору». «Сейчас?» – спросила Аня, которая стояла за моей спиной. «Минут через десять». «Хорошо». «Ну, мы пошли?» «Конечно, конечно, давайте». Мы поднялись на свой этаж. Я по многолетней привычке хотел было зайти к Жоре, но вспомнил, что он в больнице. Мне стало как-то грустно. Аня пошла к шефу, а я включил чайник в своем кабинете и слушал, как закипает вода, словно подыгрывая своими булькающими звуками коду дождя. И тут до меня вдруг дошло, что я постоянно фиксировал в своем сознании, не измеряя и не учитывая, но что могло быть крайне важным в дожде и выступать в качестве источника воздействия на людей. Я даже начал подозревать, почему я не подвергался этому воздействию, но все это не было моей областью знаний. Мне необходимо было изучить литературу, касающуюся этого вопроса, чтобы понять, насколько моя идея жизнеспособна. На часах было без десяти пять. Нужно было отправляться домой. Было неясно, ждать меня Аню или нет, Хотелось поделиться своим открытием с кем-то, кто хотя бы немного мог понять то, что пришло мне в голову. Никого, кроме Ани, не было, к шефу мне было как-то неловко идти с моими бреднями. Я набрал Аню, она не ответила. Тогда набрал по рабочему номеру шефа. Сергей Иванович, Аня у вас? Да, у меня. Вы еще долго? Задержимся пока. Надо обсудить тему диссертационной работы, так что не жди езжай домой. «К понедельнику мне нужен отчет по ГОК. Мы уже выполнили все условия договора, пора закрывать этот проект». «Хорошо», — ответил я и положил трубку. С одной стороны, это было хорошо. Мы закрывали проект, получали деньги, и в моем графике высвобождался целый день для проведения собственных изысканий, но с другой... Написание отчета снова отдаляло меня от изучения материалов, необходимых для подтверждения или опровержения гипотезы касательно дождя. Снова вспомнили Стругацкие с их повестью «За миллиард лет до конца света». В машине заиграла музыка, и я сделал звук громче. «Смотри, близится финал. Этот век все силы растерял». Словно старый зверь, раненый зимой Вокруг кладбище надежд Вечный страх и торжество невежд Будущего нет здесь у нас с тобой Смертельный яд кипит в морях Кислота вместо снега и дождя О, веры больше нет Смыт надежды след Ни любви, ни жизни О, скоро грянет гром В небе голубом Словно горький звон тризны Смотри, ядерный фантом из глубин разумного рождён. Адские лучи убивают жизнь. Наш ум — генератор зла. Чёрным дням и войнам нет числа. Не остановить этот механизм. Смотри, начался отчёт. Может быть, нам снова повезёт в океане звёзд и других планет. Прощай, кладбище надежд. «Вечный страх и торжество не вешат. Здесь у нас с тобой будущего нет». Маргарита Пушкина Я приехал домой. Заварил лапшу быстрого приготовления, закинул туда пару сосисок и сел за компьютер. Сон, я предполагал, будет коротким.